Борис Кригер «Можно ли прекратить мыслить?» Мысли, кажется, текут бесконечно, переполняя сознание человека, и вряд ли их можно полностью остановить, как невозможно повернуть вспять напор бурного потока. Мысли проникают во все сферы жизни, переплетаясь с эмоциями, переживаниями, страстями, сомнениями, Даже когда кажется, что разум утих, когда наступает долгожданное умиротворение или глубокая апатия, мысль продолжает свое скрытое движение, иногда подспудно, иногда с явной силой, и даже в моменты, когда человек стремится отстраниться от всех размышлений, скрытый голос его «я» все равно ведет неумолимый диалог с внутренним миром. Возможно ли это? Трудно вообразить остановку того, что словно является самой сутью человека. На первый взгляд остановить поток мыслей кажется столь же невозможным, как и прервать дыхание на продолжительное время. Разум неизбежно возвращается к своей привычной работе. Попытка прекратить мысли лишь усиливает осознание их непрерывности. Ведь прилагая усилия, чтобы перестать думать, Человек продолжает думать хотя бы о том, как это сделать, и это парадоксальное явление отражает сложность контроля над собственным же сознанием. Философы и практики, такие как буддисты или йоги, на протяжении тысячелетий разрабатывали техники медитации, которые призваны успокоить разум и, возможно, на мгновение прекратить внутренний диалог. Однако даже в этих практиках, направленных на освобождение от мыслей, речь идет скорее о трансформации восприятия, чем о полной остановке мыслительного процесса. Мысли могут становиться менее настойчивыми, они словно растворяются в потоке осознанности, но абсолютного исчезновения не происходит. Это состояние ближе к изменению отношения к мыслям, нежели к их остановке. Ежели попытаться рассмотреть вопрос с точки зрения современной науки, мыслительный процесс является проявлением активности мозга. Даже в состоянии сна, когда человек не осознает себя, мозг продолжает обрабатывать информацию, сортируя воспоминания, реагируя на внешние стимулы. Это подтверждает гипотезу о том, что полностью отключить сознание невозможно. В глубоком сне или под наркозом активность мозга снижается, но не исчезает, она просто уходит на фоновый режим, создавая иллюзию временной пустоты. Кроме того, нейробиологические исследования показывают, что мозг постоянно находится в состоянии готовности. Он не выключается, даже когда сознание не активно. Этот постоянный фон активности объясняет, почему мысли невозможно полностью остановить. Мозг запрограммирован на непрерывную работу, которая происходит на разных уровнях. С другой стороны, можно поразмышлять о том, что значит «прекратить мыслить». Если под этим подразумевается полное отсутствие мысли, это недостижимо в рамках человеческой природы. Но если речь идет о том, чтобы временно успокоить разум, снизить его активность и дать себе передышку от бесконечного внутреннего диалога, то это возможно через практики осознанности, медитации или просто глубокое погружение в какие-то внешние события или действия, которые отвлекают сознание. Но даже в этом случае мысли не исчезают, они лишь становятся менее заметными. По сути, мысль – это неотъемлемая часть человеческого бытия, и полное ее прекращение равносильно прекращению жизни, ведь сознание и существование неразрывно связаны. Сознание – это один из самых сложных и загадочных феноменов, которые философы, ученые и мыслители пытались понять на протяжении веков. В философии это состояние часто связывается с данностью мира и предметов, с тем, как мы их переживаем, осознаем и интерпретируем. На индивидуальном уровне сознание часто связывается с нашим «я», с тем, как мы воспринимаем себя в контексте мира. Это приводит к концепции самосознания, где субъект не только воспринимает мир, но и осознает себя как часть этого мира. В таком понимании сознание – это не просто пассивное отражение мира, а активный процесс, включающий как восприятие внешнего мира, так и рефлексию над самим собой. Гегелевское понимание сознания как способа соотношения субъекта с предметом подчеркивает динамическую природу сознания. Это не просто наличие чего-то перед нами, но и то, как мы находимся в отношении с этим. Сознание в таком случае выступает как посредник между субъектом и объектом, формируя опыт и интерпретацию реальности. Однако есть и другие взгляды, такие как философия ума, где сознание рассматривается как нейрофизиологический процесс, обусловленный работой мозга. В этом случае Философы и ученые пытаются объяснить сознание через такие понятия, как когнитивные процессы, нейронные сети и их взаимодействие. В любом случае, чтобы мы не считали сознанием, этот феномен остается центральным вопросом для понимания человеческого существования и нашей связи с миром. Рекомендую вам познакомиться с моей статьей «Is it possible to stop thinking?» «Возможно ли остановить мыслительный процесс?» опубликованы Label Science News. Сидя с закрытыми глазами, прислушиваясь к тишине. Человек неизбежно сталкивается с неумолимой активностью собственного сознания. Попытка остановить поток мыслей превращается в новый виток размышления о том, как бы лучше прекратить этот поток, создавая тем самым замкнутый круг. Кажется, что человек оказывается пленником своего сознания, не способным разорвать этот поток даже на краткий миг. И тут возникает вопрос, если невозможно выключить собственные мысли, значит ли это, что человек не владеет полным контролем над собой? Подобное наблюдение приводит к выводу, что сознание не столь инструмент, управляемый по воле хозяина, сколь самостоятельный механизм, живущий по своим законам. Мысли возникают как будто из ниоткуда, одна за другой, сменяют друг друга, не требуя внешних стимулов. Иногда они заполняют знания столь плотно, что кажется, будто оно существует отдельно, независимо от желания. Может ли это означать, что мы только наблюдатели за тем, что происходит внутри нас? Ведь человек склонен считать, что его разум – это его главное орудие, его источник силы и свободы. Однако, сталкиваясь с невозможностью прекратить даже на краткий миг поток мыслей, заставляет сомневаться в этой власти. Человек привык чувствовать себя хозяином техники. Повернул ключ, машина поехала, выключил двигатель, остановилась. В этом все просто и ясно. Однако сознание, с которым человек отождествляет себя всю жизнь, оказывается менее послушным. Попытка приказывать своему разуму, казалось бы, элементарные вещи – как, например, не думать, терпит поражение, сознание словно сопротивляется управлению, как будто оно лишь отчасти подчинено воле. Можно, конечно, рассматривать этот факт как нечто естественное, ведь в организме множество процессов происходит независимо от осознания их человеком. Обычно никто не управляет биением сердца или дыханием, все это происходит само собой – но сознание должно было быть подконтрольно, как казалось на первый взгляд. Это и заставляет задуматься, а насколько глубоко можно проникнуть в тайны собственного разума, и главное, насколько он наш, если мы не способны наделить себя полной властью над ним. Смысл внутреннего диалога оказывается столь же неразрывно связанным с существованием, как и сама мысль, И действительно, как ни старайся прекратить этот непрерывный поток размышлений, все сводится к тому, что человек все равно остается пленником своего сознания. Вспоминая Декарта и его утверждение, что мысль равносильна существованию, нельзя не задуматься о его абсолютной справедливости. Однако за этим, на первый взгляд, бесспорным выводом кроется множество вопросов, которые не дают покоя. Можно ли, к примеру, полностью полагаться на мысль как свидетельство реальности? Ведь мысль, подобно туману, обволакивает сознание, и как бы ни старался человек ее контролировать, она продолжает ускользать. Вопрос о том, что такое мысль, если она не подчиняется в полной мере воле человека, остается открытым. Если мысль действительно является доказательством существования, то в каком смысле это существование реально? Погруженный в поток внутреннего диалога, человек может оказаться столь же далеким от истины, как спящий, не осознающий, что его реальность – лишь обманчивый сон. Ведь и во сне мысли продолжают течь, обманывая, заставляя верить в реальность, которая на деле существует только до пробуждения. Сознание само по себе остается загадкой, поскольку попытка осознать его глубже не приносит ясности. Оно напоминает сложный механизм, подобный компьютеру, проявление внутренних процессов которого пользователь может лишь наблюдать на экране, но не понимать в деталях. И хотя компьютер можно выключить и включить снова, сознанием подобный фокус не проходит. Попытка отключить его приводит лишь к осознанию его непрерывности. Это как наблюдать за работой сложной машины, не имея доступа к ее внутреннему устройству и лишь частично контролируя ее. И здесь возникает еще более тревожная мысль. А не является ли само ощущение «быть в сознании» своего рода иллюзий. Возможно, это всего лишь одна из многочисленных граней восприятия, подобная тому, как во сне кажется, что человек бодрствует, пока внезапное пробуждение не разрушит этот обман. Что если вся реальность, воспринимаемая через сознание, это лишь тонкий слой сна, ожидающий своего пробуждения? Как мы отмечали выше, философская мысль, начиная с Декарта, В значительной степени связало существование с сознанием, что породило идею о том, что познание самого себя невозможно без контроля над собственным мышлением. Эта концепция, однако, усложняется, когда речь заходит о том, что такое контроль над сознанием и как он проявляется в повседневной жизни. Кант указывал на внутренний диалог как основу мыслительного процесса, подчеркивая, что мысли – это разговоры с самим собой, в которых человек, возможно, и находит самоосознание. Однако эти разговоры не всегда открыты для внешнего мира, что отражает один из парадоксов человеческого существования. Мы часто вынуждены скрывать свои мысли. Человек с раннего детства, усваивающий социальные нормы, Учится внутреннему диалогу с самим собой, что приводит к своеобразной субвокализации, когда разговор продолжается, но уже без звука. Эта форма мышления, возможно, и является той гранью, на которой формируется сознание. Подчиняясь правилам общества, человек адаптируется к ним, переставая высказывать вслух все, что приходит в голову, а вместо этого создает в своем уме своего рода собеседника. Как ребенок, разговаривающий с куклой, так и взрослый начинает выстраивать диалог с самим собой. Этот воображаемый собеседник воплощения внутренней структуры сознания, которая постепенно становится сложнее и глубже благодаря такому самообщению. Любопытно предположить, что именно через этот процесс подавления прямой речи и развития субвокализации формируется более зрелое понимание мира и своего места в нем. Общество требует от человека определенного уровня самообладания, и этот механизм, возможно, стал основой для того, что теперь называют подсознанием. Чем больше человек сдерживает свои импульсы, тем глубже они уходят внутрь, становясь частью, внутреннего мира, который все более изощренно перерабатывает информацию, подчиняясь сложным, невидимым законам. Таким образом, этот механизм может быть не только реакцией на внешние требования, но и способом внутренней самоорганизации. Однако люди, будучи существами социальными, не могут бесконечно погружаться во внутренний монолог. Общение необходимо для того, чтобы сохранять связь с внешним миром, Но здесь проявляется интересное напряжение, хотя общество требует упорядоченности, структурированности, молчания, иногда возникает естественная потребность поголдеть, поболтать, подобно птицам на базаре. Возможно, это и есть тот момент, когда человек позволяет своим мыслям свободно струиться наружу, пытаясь вернуться к первобытному состоянию хаоса. Но человеческое общество, стремясь к порядку, пытается подавить этот импульс, навязывая нормы, которые требуют тишины и размышлений вместо спонтанного словесного потока. Вечные разногласия по поводу природы сознания, его происхождения и способов взаимодействия с объективной реальностью только подтверждают сложность этого вопроса. Как возможно, что неосязаемое субъективное сознание возникает из физической, подчиняющейся строгим законам природы субстанции, На протяжении столетий различные мыслители пытались объяснить это парадоксальное явление, предлагая множество теорий, но ни одна из них не оказалась исчерпывающей. В этом взаимодействии материального и нематериального скрыта сущность самой философии, попытка найти ответы на вопросы, которые по своей природе кажутся почти неразрешимыми. Материальная реальность с ее законами кажется столь далекой от изменчивой сути человеческого опыта, как будто между ними пролегает непроходимая граница. Философские школы предлагают различные подходы к этому вопросу, от дуализма, разделяющего мир на две отдельные сущности – материю и дух, до материализма, утверждающего, что сознание – Есть лишь сложная функция физической материи. Однако ни одно из этих объяснений не может до конца раскрыть тайну того, каким образом личные, субъективные переживания, эмоции и мысли могут быть сведены к химическим и электрическим процессам в мозге. Можно попытаться стать наблюдателем собственных мыслей, словно со стороны созерцать поток размышлений, однако это не устраняет сам факт их непрерывности. Сознание, обладая многомерностью, открывает возможность направить свое внимание не только на внешние объекты, но и на собственное существование, превращая самопознание в цель. Эта способность, подобно зеркалу, отражающему само себя, порождает парадокс – не думать намеренно невозможно. Усиленное стремление к прекращению мышления лишь приводит к его усилению. Но если рассмотреть процесс под иным углом, то можно допустить, что мышление обрывается в тот момент, когда субъект перестает отождествлять себя с ним, становясь сторонним наблюдателем, не вмешивающимся в происходящее. Боль, словно тень, преследующая тело, также подвержена подобной манипуляции. Если человек научается смотреть на свою боль без реакции, отстраняясь от нее, то она будто теряет власть, словно перестает быть чем-то принадлежащим ему. В этот момент боль словно существует отдельно, вне субъекта или вовсе исчезает из его поля восприятия. Весь процесс напоминает феномен мышления, когда, отказавшись от привычного вовлечения в мыслительный поток, сознание принимает наблюдательную позицию и тем самым отделяет думание от себя. Такие наблюдения о разделении внутреннего опыта и субъекта мышления находят отражение и в исследовании психических расстройств. Важно отметить, что многие явления, которые принято считать патологическими, в зародышевой форме присутствуют и в здоровой психике. Например, процесс мысленного отделения себя от происходящего – диссоциация является механизмом, который помогает человеку выживать ситуации эмоциональной перегрузки. Эта психологическая защита позволяет воспринимать собственный опыт как нечто, происходящее с кем-то другим, отчуждая сознание от разрушительных переживаний. В такие моменты человек начинает наблюдать за событиями как бы со стороны, что дает ему ощущение контроля и защищенности. Диссоциация в некотором смысле помогает разрешить экзистенциальную тяжесть бытия, смягчая острые углы, осознание собственной конечности и бессилия перед миром. Все претензии к несовершенству окружающего и ничтожности человеческого существования как будто утрачивают свою значимость, если субъективное «я» перестает отождествляться самим собой, отстраняясь от внутреннего мира. Когда сознание отделяет себя от себя же, оно словно лишается способности активно мыслить. Мысли текут лишь в пространстве наблюдателя, а тот, кто наблюдаем, погружается в безмолвие. Так возникает картина, где человек, занимая роль стороннего свидетеля собственных переживаний, становится неспособным участвовать в них как деятельное существо. При этом Мыслительный процесс, если рассматривать его как однолинейный и последовательный, создает иллюзию упорядоченности и логической строгости. Полифония мышления иллюзорна, ведь человеческий разум, несмотря на кажущееся многообразие одновременных размышлений, способен удерживать лишь одну мысль в каждый конкретный момент – Кажущаяся многослойность сознания – ни что иное, как быстрая смена фокуса внимания, прыжки от одной идеи к другой, чередование образов и суждений. Именно в этой динамике, которая проходит почти неуловимо для самого сознания и кроется ощущение многомерности внутренней жизни, но на деле это лишь игра скоростей, где одна мысль сменяет другую так быстро, что ум воображает их сосуществующими одновременно. Однако эта способность к быстрому переключению внимания, в свою очередь, укрепляет иллюзию контроля над хаотичностью собственного мышления. Человек уверяет себя, что он управляет этим процессом, хотя в действительности это лишь следствие внутренней природы сознания, не склонного к бездействию. Постоянство мыслительного потока кажется встроено в человеческую природу как неотъемлемая черта сознания. Можно допустить, что на определенном этапе эволюции эта особенность оказалась полезной. Возможно, она обеспечивала высокую готовность к анализу окружающего, принятию решений, развитию сложных социальных структур, что дало видовые преимущества – Однако возникает вопрос, как такое непрекращающееся мышление сочетается с необходимостью быть внимательным к окружающим опасностям? Ведь погруженность в мысли, особенно в моменты сна, могла бы стать фатальной для древнего человека, отвлекающегося от реальности и подвергающего себя опасности. Сон, как состояние отключенного внимания, казалось бы, уязвим, если учесть, что в дикой природе хищники не дают поблажек. Но если предположить, что задумчивость и постоянная активность сознания – явление более позднее, связанное с появлением цивилизации, то картина меняется. Человек, постепенно создавая вокруг себя безопасную среду, обретал возможность посвящать все больше времени и внимания внутренним размышлениям. Построив жилище, приручив животных, обеспечив себя продуктами и защитой, он получил пространство для развития сложных мыслительных конструкций, не подвергаясь постоянной угрозе нападения. Однако безопасность – понятие относительное, и задумчивость не всегда защищена от внешних рисков. Погруженный в свои мысли человек может потерять бдительность даже в современной городской среде, где угроза не столь явная, как от хищников, но не менее реальная, будь то трамвай на перекрестке или автомобиль на шоссе. Заснув за рулем или отвлекшись на рассуждения, человек подвергает себя опасности, снова оказываясь в той уязвимости, от которой, казалось бы, цивилизация его избавила. Этот парадокс, сочетание развитого, непрерывного мышления и опасностей, которые оно может принести, остается неизменным спутником человечества, разрывая его между необходимостью думать и внимательностью к окружающему миру. Неутомимое движение мыслей, которое сопровождает человека на протяжении каждого дня, превращается в источник изнеможения». Сложно оценить, сколько именно мыслей проходит через сознание за сутки, но предполагается, что их число измеряется десятками тысяч. Именно это бесконечное обдумывание и порождает столь острое стремление к поиску покоя, будь то медитативные практики или отвлекающие занятия, такие как компьютерные игры, просмотр бесконечных видеопотоков, вроде тех, что предлагает современный ТикТок. Подобные отвлечения дают временное облегчение, помогая на какое-то время вытеснить обычный рутинный поток мыслей. Прогулки на природе, чтение легких или далеких от обыденных забот книг, просмотров фильмов и сериалов также служат своеобразными оазисами, в которых утомленный разум может хотя бы временно обрести относительный покой. Медитация, в частности, предлагает не просто отдых для ума, но и способ укрепить его, научив внимательности к самому себе. Мозг человека по своей природе шумен, беспокоен, он никогда не бывает полностью безмолвен. Попытка остановить этот постоянный внутренний шум нередко превращается в сражение с ветряными мельницами. Чем упорнее стремление заставить мысли затихнуть, тем громче они становятся. Остановка мыслительного потока – цель недостижимая, но возможно направить его в иное русло, смягчить его течение, обратив внимание на позитивные или, как минимум, нейтральные образы. Пожалуй, не менее важное умение замедлить этот поток, дать ему пространство для тишины и покоя. Человеку кажется, что он управляет своим разумом, что может поставить его на паузу, но стоит ему попытаться это сделать, как сознание раскрывает свою неподвластность. Мысль, подобно хищнику, затаившемуся в джунглях, ждет, чтобы напасть вновь в момент, когда мы меньше всего этого ожидаем. Так может ли человек прекратить мыслить? Или мы лишь пленники собственного разума, обманутые иллюзией контроля? Пожалуй, в этой непрерывной игре мысли и покоя скрыта самая большая загадка человеческого существования – Ведь не в самой мысли заключается проблема, а в том, что человек, стремясь ее укротить, лишь сильнее запутывается в собственных интеллектуальных сетях. Разум – это театр бесконечных массок, где каждое размышление ведет за собой следующее, а попытка выключить его превращается в ловушку нового витка размышлений. И все же может ли быть так, что мысль – это не наш враг, а союзник? Некий таинственный компаньон, который, несмотря на все наши попытки от него избавиться, остается рядом, даже тогда, когда наступает полная тьма. Ведь сама мысль, даже самая неприметная, подтверждает наше существование. Мы не можем убежать от себя, так же, как не можем выключить звезды на ночном небе. Мысль – это наш внутренний космос, всегда сияющий всегда движущийся может быть ответ не в том чтобы прекратить мыслить а в том чтобы позволить себе стать зрителем этого нескончаемого спектакля быть не режиссером а зрителем бесстрастным свидетелем собственного бытия оставив тщетные попытки подавить собственный разум и тогда возможно придет истинное умиротворение не от тишины От принятия того, что мысль как воздух необходима для жизни, но ей не нужно управлять, чтобы почувствовать свободу.